Глава 36. Болгарский экзарх Стефан шпионил в интересах СССР. Переставьте горшок с геранью на левое окно. Эта сенсационная новость была озвучена в 2011 году болгарским историком Лизбет Любеновой, когда она изучала в Москве архив генерал-майора Георгия Карпова начальника отдела по религиозным делам в НКВД, среди множества документов наткнулось на письмо, подписанное экзархом Стефаном. Оно начинается со слов «Помнишь, мой дорогой друг, как вы использовали мою служебную машину для перевозки радиостанции по Софийским улицам?» Письмо было написано после 1948 года в Карловском селе Баня. Туда разжалованный духовный глава БПЦ Экзарх Стефан был интернирован коммунистической властью. Адресат сообщения неизвестен. Видно, что бывший духовный глава пишет своему старому знакомому, который в тот момент занимает высокий пост. Предводитель болгарской православной церкви БПЦ Экзарх Стефан работал на Советский Союз во время Второй мировой войны. Он, используя свой статус, собирал информацию о намерениях болгарского правительства и передавал ее через подпольную радиостанцию в своем служебном автомобиле «Поккарт». Власти засекли передатчик, но найти его не смогли. Экзарх также пользовался как тайником кафедры Русской Церкви святого Николая Мерликийского в Софии. О том, что Экзарх Стефан работал на советскую разведку, идет речь в шеститомных очерках истории российской внешней разведки, редактором которых являлся российский политик и дипломат Евгений Примаков. В четвертом томе издания указано, что митрополит Стефан был завербован резидентом НКВД в Болгарии полковником Дмитрием Федичкиным в период 1942-1943 годов. Сам Федичкин еще в 1984 году раскрыл, что болгарский духовник передавал ему секретную информацию. Версия получила развитие и у болгарского исследователя Антона Тодорова. Он пишет, что вербовка духовника была чрезвычайно легкой. Тодоров также ссылается на издание, отредактированное Примаковым. Митрополит сказал Федичкину, «Я готов вам помогать, при условии, что вы поможете мне сохранить мое место столичного митрополита, а затем поможете занять пост патриарха БПЦ». НКВД позже выполнил его просьбу. Большинство утверждений об экзархе Стефани в очерках истории российской внешней разведки, однако, не подкреплены документами. Остается неясным – Откуда вообще авторы взяли подобную информацию о стефане В биографии экзарха допущены серьезные ошибки и неточности. Не лишены подобных недостатков и утверждения 1984 года полковника Дмитрия Федичкина об экзархе стефане Там он указал, что завербовал его еще в 1941 году. В других местах говорится, что вербовка произошла в 1943-1944 годах. Он говорит, что встречался с духовником всего два-три раза. В другом месте написано, что встреч было множество. В кондитерской, у стоматолога, на его вилле в Драголевцах, в княжевском монастыре. При этом, когда он пишет о Стефане, его форма обращения относится к патриарху, А в начале сороковых Стефан был митрополитом. На первый взгляд это мелкие детали, но Федичкин имеет религиозное образование и не должен был допускать подобных ошибок. Еще более странно звучит утверждение советского резидента, что митрополит Стефан использовал кафедру русской церкви святого Николая Мерликийского как тайник, в котором оставлял свои донесения. Но в то же время эта церковь находилась под юрисдикцией Болгарской Православной Церкви, а тайная полиция гестапо круглосуточно следили за русскими священниками. Трудно поверить, что в такой ситуации митрополит Стефан использовал бы амвон в качестве тайника. Кроме того, нет никаких свидетельств того, что он совершал богослужение в русской церкви или часто бывал там. Таким образом, с одной стороны, утверждения об агентурном прошлом митрополита Стефана имеют ряд неточностей, но с другой стороны, существует немало свидетельств того, что митрополит передавал информацию. Сомневаться в этом тоже не приходится. Например, в сохранившемся документе митрополит писал Сегодня у царя были тета и тета. Решено, что через Болгарию пройдут такие-то германские дивизии. Или другое послание Стефана. Я оставляю письмо в здании Софийской митрополии на улице Калаяна 7. Когда вы заберете его, переставьте горшок с геранью на левое окно, чтобы проходя было видно, что информация получена. Следует учитывать и склонность Стефана к подобным конспиративным делам. Известно, что он был связан с русской разведкой еще в 1903-1905 годах в Киеве. В августе 1904 года он неожиданно оказался в Финляндии, откуда отправлялась на русско-японскую войну эскадра адмирала Зиновия Рождественского. Стефан познакомился с ним, когда Рождественский был прикомандирован к создававшемуся болгарскому военному флоту и в период с лета 1883 по октябрь 1885 и исполнял обязанности начальника флотилии и морской части княжества Болгарии. Будучи студентом Киевской духовной академии, Стефан стал убежденным русофилом и славянофилом. Тогда он писал «Болгария — место моего физического рождения, в Киеве я родился духовно». О своем пребывании в России Стефан говорит «Моя четырехлетняя жизнь в Киеве, матери городов русских и колыбели русской духовной культуры, окончательно укрепила во мне любовь к великому русскому народу, и убеждения в необходимости объединения славянских народов и через них всех народов в одно великое христианское общежитие. Стефан становится активным членом славянского общества и близким соратником русского политика Павла Милюкова, лидера партии кадетов, впоследствии министра иностранных дел во временном правительстве. Он еще и с французским генштабом сотрудничал. Современники Стефана указывают, что он участвовал в подготовке капитуляции Болгарии во время Первой мировой войны. Тогда Болгария неожиданно сложила оружие при наличии боеспособной 110-тысячной армии. В то время Стефан был архимандритом и членом республиканского общества в Швейцарии, убежденным противником монархии, стал еще и членом английской масонской ложи и совершил множество дипломатических поездок между Парижем и Лондоном, в то время врагами Болгарии. Болгарский историк профессор Иван Ильчев в своем исследовании задался вопросом, как духовное лицо могло стать нештатным сотрудником французского генерального штаба во время Первой мировой войны. Как видим, факты и утверждения об экзархе Стефане противоречивы, как, впрочем, и сама его личность. Одно можно сказать наверняка. Экзарх Стефан оставил заметные следы в истории БПЦ и Болгарии. В свое время он был личным секретарем экзарха Иосифа и преподавал в Цареградской духовной православной школе. Оба они были противниками участия Болгарии в Первой мировой войне. Из-за этого архимандрит Стефан отправился на обучение в Женевский протестантский университет. В 1919 году Стефан стал уже протосингелом Священного синода в Софии. В 1920 году он принимал активное участие в оказании помощи русским беженцам в Болгарии. Позже В одной из бесед с председателем Совета по делам русской церкви Георгием Карповым Стефан доверительно сообщил ему, что посещал Англию и Швейцарию по указанию Наркома иностранных дел СССР Георгия Чичерина. Таким образом, он считал, что помогает десяткам тысяч российских белых мигрантов в Болгарии. В 1924 году Стефан возглавляет болгарское общество «Красный крест для беженцев», основной деятельностью которого является помощь болгарским беженцам из Фракии и Македонии. До этого он активно защищал болгарские меньшинства на западных окраинах страны. В 1922 году Стефан стал митрополитом Софийским. Был близок с премьер-министром Александром стамболийским. Оба прилагали усилия для болгаро-югославского сближения и создания федерации двух государств. В агентурной информации тайной полиции того времени утверждалось: в 1920-х, 1923 годах это близкий друг Александра Стамболийского, который подарил ему государственный автомобиль. И если бы Стамболийский не был убит, сделал бы его министром вероисповедания. Софийский митрополит Стефан имел авторитет и в международной церковной жизни, благодаря регулярному присутствию на мировых экуменических конференциях. В Европе в то время он был одним из самых активных инициаторов сближения и объединения христианских церквей, хотя по этому поводу и встречал сопротивление в болгарском священном синоде. Стефан критиковал и нацизм, и коммунизм. Во время Второй мировой войны Стефан открыто агитировал против нацизма и союза Болгарии с Германией. Митрополит был яростным противником гитлеризма и порицал нападение Германии на СССР. Более того, в своих церковных проповедях во время Сталинградской битвы он публично говорил о непобедимой Красной армии. Он не переставал критиковать болгарское правительство за союз Болгарии с гитлеровской Германией. Поэтому царские власти наблюдают за ним. Каждое его действие регистрируется секретной службой. В то же время он был и одним из самых последовательных критиков Советского Союза. После 1917 года Стефан регулярно осуждает попрание церковных свобод и расстрелы священников он призывает русский народ избавиться от большевистского режима. О нем можно сказать, что это пылкий русофил, который так и не стал советофилом. Поддерживая русский народ, он резко критиковал коммунистическую власть. С одинаковой непримиримостью митрополит Стефан клеймит тоталитарную власть и в нацистской Германии, и в коммунистическом СССР. В 1933 году при сотрудничестве митрополита Стефана и немецкого пастора Гитриха Банхофера в Софии была организована конференция, которая приняла резолюцию, осуждающую нацизм. В то время в Европе было не так много духовных лидеров, которые открыто заявляли о подобных позициях. Во время Второй мировой войны митрополит Стефан возглавил спасение болгарских евреев и большинство болгар поддержали его. Сомвона, храма святого Александра Невского, он угрожал болгарскому монарху Борису Третьему, что предаст его анафеме, если тот передаст евреев Гитлеру. Его роль в этих событиях оказалась ключевой для спасения местных евреев. Израильский национальный институт Ят-Вашем, мемориал Севрита, наградил экзарха Стефана медалью с названием «праведник народов мира» за его вклад в спасение болгарских евреев. Его имя написано на одной из стен в саду праведников народов мира в Иерусалиме. Большие заслуги были и в преодолении раскола БПЦ и в возвращении патриаршего достоинства болгарской церкви. Для достижения этой цели он объединялся даже с теми, кого некогда критиковал. После 1944 года цели БПЦ, новой власти в Болгарии в Кремле, совпали. Все они хотели свергнуть схизму, наложенную на болгарскую церковь в 1872 году. Целью Сталина было создание восстановленной, освобожденной от схизмы и самостоятельной БПЦ. Она должна была поддержать лидирующую роль русской церкви в мировом православии. Понимал ли экзарх Стефан цели Кремля? Мы этого не знаем, но мы видим, что несмотря на критику большевизма, он не стеснялся поддерживать новую болгарскую коммунистическую власть. Как и коммунистические лидеры СССР и Болгарии, Стефан понимал, что в момент только они могли помочь свергнуть схизму и поэтому словословил их. Несомненно, Они, в свою очередь, использовали его авторитет, точно так же, как он использовал их в пользу БПЦ. Как видно, речь идет о действительно сложной и противоречивой личности. 21 января 1945 года Стефан возглавил БПЦ. В то время он был одним из самых авторитетных священников в Болгарии. Его возведение в сан духовного главы Болгарской Православной Церкви было согласовано с Кремлем и Московским Патриархатом. Видимо, в Кремле надеялись, что новый глава БПЦ будет беспрекословно выполнять приказы КПСС и БКП. Однако Экзарх не оправдал доверие коммунистических властей СССР и Болгарии. Он сразу стал же защищать гонимых властями священников в Болгарии и не отказывается от своего активного экуминизма христианского единства. После изгнания оппозиции из парламента, речи и действия Стефана становятся последней точкой опоры коммунистическому руководству страны. Соответственно, и власти Болгарии меняют свое отношение к экзарху Стефану. Это видно из письма Георгия Димитрова к члену политбюро ЦК БКП Трайчо Костову. Нужно ограничить права экзарха Стефана, потому что он все больше начинает показывать свое истинное лицо антикоммуниста, интригана и англофила. Власти принимают меры. Более 70 агентов следят за экзархом Стефаном. Досье на него в Комитете госбезопасности содержит 2308 страниц со множеством деталей и фактов расстановка сил в Священном Синоде тоже не в его пользу. Его коллеги митрополиты не приняли его. Против экуменических взглядов и авторитарного характера Стефана возникает мощная позиция, возглавляемая авторитетным варнинским митрополитом Симеоном. Когда интересы внутрицерковной оппозиции и коммунистической власти совпадают, судьба экзарха предрешена». В сентябре 1948 года Священный Синод проголосовал за его отставку. Правительство предлагает Синоду сослать экзарха в Карловское село Баня. Государство предоставляет ему пансион и размещает на вилле болгарского купца Ивана Багарова, которая нуждается в ремонте. Стефан живет в довольно унизительных условиях и просит Священный Синод – поднять ему денежное содержание. После ссылки он пишет несколько писем русскому патриарху, хочет лечиться в СССР. Однако ответа нет. Власти следили за ним и прослушивали его до самой смерти, 12 мая 1957 года. Так уходит один из самых значимых болгарских духовников, О нем можно сказать, что он стал жертвой не только эпохи, в которой жил, но и собственных амбиций. Авторитетный, но и авторитарный лидер. Сложный человек, который оставил после себя множество вопросов. Когда-нибудь рассекреченные архивы дадут на них ответы.